Глава двадцать два «Саша!» — голос Пашки заставил меня разлепить веки. «Ты где? Там в замке такое творится! Говорят, князька твоего отравили. Ты спишь?» — удивился он, заглянув ко мне. Заболела? Костя и вправду ломила, как при простуде. «Сколько времени прошло? Когда я засыпала, был день, но сейчас раннее утро». Именно в это время Пашка обычно возвращается со службы. «Саш, есть разговор», — обратился ко мне друг. «Я не могу найти свою Сандру. Она исчезла из дворца. Мне кажется, твой князь к этому причастен. Сделай что-нибудь», — развел руками он. «Твоя драгоценная Сандра причастна к отравлению моего князя», — пробубнила я с сонным баритоном. «Если она решила сбежать, то это ее лучшее решение в жизни». Что ты говоришь, Пашка? Сделал шаг назад, словно его толкнули в грудь. Я с утра обычно не в настроении, особенно если до этого моего мужчину травили и на мирный тарх, на пару с курицей с Андрей. Что слышал? С раздражением бросил и я. Она причастна. Я знаю Сандру, она бы никогда так не поступила. Начал спорить со мной Пашка. Обстановка быстро накалилась. Наши противоречия достигли пика и готовы взорваться в любую минуту. Знаешь, эта тварь подсыпала Дейруну отраву, от которой он спал беспробудным сном двое суток. Я накричала на Пашку, а ты как слепой влюбленный кретин не видишь очевидного. Как ты мог так поглупеть? Может, это выдры и тебя преворожило и опоило? Я вовсе не шутила, вполне реальная версия. Ведь речь идет об отравительнице. Я повнимательнее присмотрелась к Пашке. Сандра на такое никогда не решилась бы. Но вот ее брат. Неожиданно заговорил Пашка, опустив вниз растерянный взгляд. Он мог ее склонить. Твоя Сандра вообще ни за что не отвечает. Закатила глаза я. Не стану расстраивать друга новостью о том, что лицо его подружки немного испортилось. Пусть для него это будет сюрпризом. Остальные знают, что она причастна, просил Пашка напряженным голосом, резко вскинув голову. Возможно, еще нет, пожало плечами я. Отлично, прошептал он и убежал, ничего мне не объяснив. Я лишь осуждающе покачала головой ему след. Я странно себя чувствовала, все тело ломило. Словно я весь день камни таскала. Даже беспокойство Адейра не притупилось этим странным недогмоганием. Какая там раздача каши! Я еле-еле могла обслуживать себя. Наверное, впервые я пожалела о том, что перестала быть княгиней. Во дворце с толпой слуг. Сейчас бы не отказалась от большой кровати и опахала над головой. Но мне остается лишь ждать вестей от гарда. Я сходила на кухню, выпила холодной воды и с трудом вернулась в кровать. Слабость лишь усилилась. Мне нужен уход, но никого рядом нет. Грустно. Я вновь прикорнула на кровати. Проснулась уже вечером, когда на город опускалась ночь. Да что же со мной происходит? Вновь я услышала шаги на лестнице. Честно говоря, уже даже не интересно, кто там. Крабитель, который хочет меня зарезать. «Хорошо, я не против». Грег вернулся и решил выяснить отношения. «Да ради бога! Я готова еще раз отработать на нем навыки боя». Тарх прискакал. «Пусть жрет меня полностью. Может, повезет, и он подавится». Но визитер удивил. «Саша!» — услышав голос Дейрона, я даже приподняла голову над подушкой. «У меня галлюцинации!» «Ты спишь?» — прошептал князь, осторожно протискиваясь в комнату. Только сейчас я поняла, что в помещении царит полумрак, и он меня не видит. Вы что здесь делаете? Сонно пробормотала я. Прости, что разбудил. Дейерон сделал шаг в комнату. Я заметила, что он хромает. Князь взмахнул рукой, и в комнате вспыхнули свечи. Саша, как ты? Увидев мое лицо, он нахмурился и хромающей походкой подошел к моей кровати. Что с вашей ногой? – нахмурилась я. Мы обменялись вопросами, но ответов никто так и не произнес. Моя рука оказалась над покрывалом. Та самая рука, на которой черным горит брачная татуировка. Подойдя ко мне, Дейрен увидел ее и пристально разглядывал несколько минут. На его лице не было ни удивления, ни злости, скорее задумчивого любопытства. Наконец он оторвал взгляд от татуировки и посмотрел прямо мне в глаза. Нам нужно поговорить, вздохнул он, и слова будто утяжелили воздух вокруг нас. Да, нужно. Не стала спорить я. Не думала, что все произойдет вот так, без напряжения, упреков, подозрений и упреков в предательстве. Все тихо, спокойно, с пониманием. Как вы себя чувствуете? «Тебе доложили о моем нездоровье?» — ухмыльнулся Дейрон. «Доложили. Не стала скрывать я». Повисло неловкое молчание. «Я знаю, что он все знает. Он знает, что я о чем-то знаю». «А что еще ты знаешь?» — спросил Дейб, присаживаясь на мою постель. «Что каждый, кто причастен к этому, ответит», — негромко произнесла я, глядя в глаза Дейрону. Он улыбнулся. Подавшись вперед, обвил свои руки вокруг моей талии. И положил тяжелую голову на моё хрупкое плечо. Я знаю, что ты не любишь, когда я принимаю решения за тебя. С улыбкой хмыкнул он, сжав меня сильнее. Поэтому вынужден спросить: ты согласна отправиться со мной в южную резиденцию и Мане? Одним этим титулом он передал всё: своё отношение ко мне, свою осведомлённость и свои права. И чем мы будем заниматься в Южной резиденции? – спросила я приглушенным голосом. Пропупнило слова ему в плечо. Дейрен раздраженно выдохнул и признался, словно школьник, которого наказали за плохие оценки. Лекаря рекомендуют отдых и покой. Южная резиденция стоит на берегу моря. Братья сказали, что привяжут меня к доске на колесиках и будут возить на пляж три раза в день, если я сам не захочу там быть. Пробурчал он, став похожим на обиженного подростка. Я не выдержала и рассмеялась. И я подумал, что этот маленький отпуск будет не таким уж шунылым, если я возьму с собой тебя. Возможно, вдвоем мы сможем расслабиться. Улыбнулся он. Соглашайся, потому что без тебя я сойду с ума от неизвестности и скуки. Посмотрел он на меня абсолютно серьезным взглядом. Всегда мечтала увидеть море. Мечтательно прошептала я. Ты не видела моря? удивился князь. — Саша, Саша, нам о многом нужно поговорить. Хорошо кивнула я, понимая, что мне предстоят долгие и обстоятельные объяснения. Пора во всем сознаться. Дейрон о многом уже догадался, но стена недопонимания и лжи, возникшая между нами, должна упасть. Я согласна. Дейрон рожал объятия, и мне пришлось вставать с постели. Сделать это не так-то просто. Тело все еще болело. Двигаться тяжело, опираясь на кровать с огромным трудом, я отскребла себя от постели. Что с тобой? Не на шутку испугался Дейрен. Саша, ты заболела? Наверное, прошептала я, разгибаясь. Странно себя чувствую, очень разбитый. Тебя осмотрят лекари, решил Дейрен. А себе думай, бросила я ему. Тебе то лекари нужнее. Мы с Дейреном зашагали к двери. Он хромая на правую ногу. Я, согнувшись в три погибели, взглянув друг на друга, мы с князем рассмеялись. «Вот уж точно, муж и жена — одна сатана!» — вспомнила я известную пословицу. «Значит, ты подтверждаешь, что ты моя жена?» — сказал Дейрон загадочной улыбкой на губах. «Отлично!» — он изобразил такую хищную гримасу, что мне стало не по себе. Надо было притвориться спящей мертвым сном. Ох, чувствую, что новая семейная жизнь придется мне по душе. Переход в южную резиденцию не занял много времени. Я до последнего не верила, что нас ждет настоящее море, но то, что я увидела, превзошло мои самые смелые фантазии. Хаос вырвалось у меня. Стоило увидеть эту невероятную картину, первым делом мне в нос ударил запах моря. Я никогда прежде его не чувствовала, но сразу узнала. Веранда шикарного белоснежного особняка входит прямо на песчаный пляж теплого оранжевого цвета. Синее море шумит, маленькие волны накатывают на берег, легкий морской бриз приносит свежесть и покой. На горизонте чистое голубое небо и ни одного паруса. Как красиво! Восхитилась я, не в силах оторвать взгляд от этой идеальной картины. И вот сюда ты не хотел ехать, поразилась я. Дейрон, да ради этого рай можно оставить целый свет. Да, подойдя ко мне сзади, князь обвил руками мою талию, невесомый поцелуй в макушку. Ради этого можно оставить все. Что-то мне подсказывает, что сейчас он говорит вовсе не о море. Так, не хочешь рассказать мне обо всем? Я развернулась в его руках и посмотрела в глаза князю. Он смотрел как родитель. На праведившиеся чада. Э, нет. Если Дейрен ждет от меня покаяния, то он скорее покроется плесенью с головы до ног, чем дождется. Хочу, вздохнула я. Но пообещай, что выслушаешь меня и не будешь перебивать. Дейрен молчаливнул. Он проводил меня в нашу общую спальню на втором этаже. Там же оказался просторный балкон с видом на море. Увы, полюбоваться пейзажем у меня не получилось, потому что слабость никуда не исчезла. Мы переместились на кровать и поудобнее улеглись. Дейрон самовольно уложил меня к себе на грудь и заявил, что не отпустит, пока я не расскажу ему все. И я начала свой рассказ про сломанную ногу, про попадание в иной мир и встречу с князем тьмы. Рассказала о своих чувствах и о том, что я не осознавала всю серьезность ситуации. Дэйрен пообещал не перебивать меня, но удивленно скинул брови. Новость о том, что наш брак поначалу был для меня шуткой, вела его в ступор. А я продолжала рассказ о предложении Грега и о том, почему решила вернуться обратно в свой мир. Ты сказала, что презираешь сироты нищих, а я именно такая, призналась я и отметила. Как сощурился взгляд князя. Слушать это Дейрину было неприятно. Рука сжалась в кулак и негромко стукнула по подлокотнику кресла. Он пытался сдержать эмоции, но они то и дело прорывались наружу. Даже рот приоткрыл кулаком, пытаясь замаскировать это под поддержку головы. Дальше последовал рассказ о появлении Грегориана в моем мире и втором пришествии. Когда я закончила повествование, то ожидала чего угодно: упреков, обвинений в обмане и даже бойкота. Но Дейрен меня удивил. Так Павел по-прежнему твой муж? Меднул он в меня подозрительный взгляд. И это все, что волнует князя Тьмы? Я ему душу изливаю, рассказываю об иных мирах, а его волнует только мой фиктивный брак. В том мире формально мы не разведены, ответила я. «У вас что-то было?» — вперился в меня таким взглядом, что мурашки побежали по коже. «Нет!» — едко отрезала я. «А у вас с Александрой?» — вернула ему его же претензию. «Ну...» — замялся был дливый кошак. «Не то чтобы...» «Саша, я ведь думал, что ты — это она!» «Ты с ней спал!» — констатировала я. Ощутила себя странно. Словно меня окунули в вонючие болота. Нет, поспешил успокоить меня Дейрен. Но как-то слабо верится. Ничего не было. Сколько мужчин у тебя было до меня? спросил он, будто само собой разумеющееся. У нас за такие вопросики можно посчетину схлопотать. Нервно усмехнулась я. Я встречалась с одним мальчиком, когда мне было шестнадцать, припомнил я. С ним я впервые поцеловалась. Мечтательно вздохнула и тут же скривилась. Но он обслюнявил мне все губы и еще постоянно ковырял в носу, когда думал, что я не вижу. В общем, не сложилось у нас. Махнула рукой и отметила, как Дейрона отпустила напряжение. Пока он еще не успел вернуться в боевой режим, огорошила вопросом. «А что было у вас с Александрой?» Я пытался исполнить свой супружеский долг. Но она не вызвала во мне никакого желания. Прекрасные формулировки мне полегчало. «Алессандра больше не приблизится к тебе», — заявила я спокойным, уверенным голосом. «Даже если я так и останусь в статусе сироты Саши Мезенцевой, точно зная, что эту змею к князю не подпущу». «Алессандра пропала», — удивил Дейрон. Он вновь прижал меня к себе, словно остро нуждался в прикосновениях и объятиях. «Как?» — опешила я, поднимая голову. «Сбежала», — хмыкнул Дейрон. «Думаю, Грегория нам мы тоже не найдем в ближайшее время. А может, он благополучно избавился от сестры и теперь отправился в другой мир, по его интонациям не скажешь, что князь безмерно тоскует по убиенной супруге. Главное, чтобы нас больше не беспокоили ни жрецы Асхеллы, ни Тархи, ни прочие недоброжелатели». Выдохнула я и сама прильнула к князю. «Ой!» – спохватилась я. «Да и что с моей лавкой? Нельзя же просто взять и бросить ее!» Успокойся, я распорядился, чтобы наняли людей, которые будут раздавать кашу. Людей не бросим, с улыбкой пообещал Дейрен. Я расплылась в улыбке и бросилась на шею князю. Саша, как-то очень уж хитро спросил он. Это ведь ты исцелила меня? Ты сидела рядом со мной, когда я был в беспамятстве. Решил воспользоваться случаем, Дейрен. С чего ты взял? Закатила глаза я и хулиганисто улыбнулась, выдавая себя с головой. Я тебя видел, выдвинул он железный аргумент, склонившись вниз. Я почувствовал себя ребенком, которого взрослый застукал за шалостью. Тебе показалось, расхохоталась, но по моей реакции Дерран уже все понял. Ты удивительная, он завел мне за ухо прядь волос. Его взгляд? Присполненный нежностью любви был для меня теплее солнечного света. И за что Хаус так вознаградил меня? Вознаградил? Приподняла брови я. Тебе в жены послали сироту, безродную и бедную. Возможно, Хаус хотел наказать тебя, но ты почему-то решил, что это благословение. Дейрон вновь фырсмеялся. Возможно, я был неправ, протянул он медленно и нехотя. Не просто, князь у тьмы, признавать такие немыслимые вещи, как собственная неправота. «Саша, ты совсем не такая, как те, кого я видел раньше. Клянусь, я бы в жизни не подумал, что в своем мире ты сирота и не имеешь ни титула, ни образования. Меня поражают твои знания и взгляды на некоторые вещи». «Правда?» – удивилась я. «Интересно, о чем он?» «С тех пор, как я ввел патрулирование улиц, Количество преступлений уменьшилось в пять раз, признался Дейрен. В пять раз, Саша, это всего лишь одна из твоих идей. Я наблюдал за твоим пунктом бесплатной еды. Знаешь, мне казалось, что там непременно будут возникать драки за еду. Но люди ведут себя очень прилично и сдержанно. Я даже выставил охрану, которая предотвращала бы и гасила все неприятные ситуации. Но для них просто не нашлось работы. Приятно, что моя работа оказалась полезной не только для простого народа, но и для тебя, смущенно произнесла я. Не только для меня, хмыкнул Дей. Многие вельможи интересуются твоей лавкой. Странная возня вокруг нее. Вот только я еще не понял, что именно они там делают. Внимательный взгляд на меня. А я что? Я ничего. Подписала пару десятков или сотен документов. Так разве это важно? Саша протянул князь. Я хочу есть, заявила ему в лицо и ловко вывернулась из его объятий. Александра громко воскликла: «Донесся мне след», накрыв волной силы с головой. Не на ту напал. Сначала еда, потом пытки, предложила я мужу. И будапрашивать голодных заключенных, моветон даже для военного расследования. Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Против голодной женщины бессильны любые уловки.